Глава девятая. Если отступил, значит, потерял навсегда. Раннее осеннее утро. Солнце только что вышло на небосвод, освещая светом каждую травинку, покрытую каплями утренней росы. Этот осенний день обещал быть по-летнему теплым. Небо над головой было настолько ясным, что казалось прозрачным в своей синеватой высе. Кроны деревьев, земля под ногами были укрыты яркими листьями различных оттенков красного и желтого цветов. По дороге к крепости двигались верхом два путника — девушка в красном плаще и юноша в черном. Солнечные лучи ласкали их кожу. Девушка ехала, подняв лицо к небу и улыбаясь, а юноша все больше хмурился и сильнее кутался в плащ, тревожно озираясь вокруг. Впереди показался поворот. Они обогнули его и замерли, придерживая лошадей. Огромная крепость, возле которой стоял вооруженный отряд из воинов-вампиров. Путники обеспокоенно переглянулись, не сговариваясь, послали лошадей в галоп Кассиан спешился, уверенным шагом направился к воину, который командовал построением и магом, чего-то ожидавшим. — Вчера в земли от Легхорна прибыла гостья. Где мы можем с ней повидаться? — громко спросил Кассиан, привлекая к себе всеобщее внимание. — Зачем вам это знать? — довольно грубо поинтересовался командир воином вампиров подозрительно присматриваясь к незнакомцу, лицо которого было скрыто в тени капюшона. — Кассиан Сигури представился юноша, медленно сдвигая ткань с головы. Моя спутница — Алисия Драгон. Прибыли повидаться с Джим Де Фолдман. — Послушай, Кассиан Сугори, не знаю я никакой Джим Де Фолдман. Прибыл с отрядом недавно, ждем отправки. — Что у вас случилось? — поинтересовалась Алисия, спускаясь с лошади и подходя к Кассиану. — Война, — коротко ответил мужчина, отворачиваясь к воинам и продолжая их перегруппировывать. «А вы, — с надеждой обратилась Алисия к магам из крепости, — что-нибудь знаете о девушке, прибывшей вчера? Это гостья его высочества!» «Знаю, — вперед вышел пожилой мужчина. — Дева ведущая, о ней же спрашиваете? Ее сейчас нет в крепости!» Алисия удивилась настолько, что замолчала. Она впервые слышала, чтобы Джим так странно называли. Вместо нее заговорил Кассиан. — Если нет в крепости, тогда где она? Он стащил плащ и небрежно перекинул через седло своей лошади, деловито собрал волосы в хвост. — С его высочеством! — бросил командир отряда, отступая назад и осмотрелся. — И мы сейчас отправляемся туда. Маги начали расходиться, окружая отряд. Кассиан поправил меч за спиной и двинулся к воинам-вампирам. Алисия бегом припустила следом, встала за его спиной и принялась внимательно наблюдать за действиями магов. — Эй, это вы куда пристраиваетесь? — поинтересовался командир, удивленно распахивая глаза. — А вы собираетесь меня остановить? — приподняв одну бровь, вкрадчиво поинтересовался Кассиан. Он не отводил взгляда от лица воина, только тихо бросил Алисии. «Держись рядом!» «Поняла», — тихо произнесла она и тут же добавила. «Сейчас!» И мир пошел серой рябью. Косян прикрыл глаза, набрал полную грудь воздуха и вдруг отчетливо услышал шум боя. Распахнул глаза и первое время не мог заставить себя пошевелиться. Отряд, с которым они прибыли, Тут же ринулся догонять основное войско. «Тьма!» — едва выдохнул Кастиан. «Откуда это здесь, на землях Светлой Империи?» «Кас!» — в панике закричала Алисия. «Я не вижу ее! Не чувствую! Она не здесь, не рядом!» «Пошли!» — он схватил девушку за руку и побежал за воинами. Они быстро догнали бойцов, влились в основное войско, двигаясь вместе со всеми навстречу волне нежити. Кассиан остановил первого попавшегося юношу и спросил, где найти Арникуса. Воин сообщил, что его высочество с отрядом личной охраны клином ушли далеко вперед. Кассиан тут же трансформировался в боевую ипостась, подхватил Алисию и взмыл в небо. Нужно было спешить, раз Арникус ушел далеко вперед, значит рядом с ним обязательно найдется и Джим. Джим вышла из тени не в том месте, где планировала, и сразу попав под удар меча, интуитивно встретила его посохом-жезлом. Удар был такой силы, что она села на колени, тут же уворачиваясь с линии возможных ударов, поднялась на ноги и удивленно уставилась на своего противника». Ее появление было настолько неожиданным, что темный эльф, стоявший сейчас напротив, медленно опустил меч, не отводя изумленного темного взора от ее лица. А дальше, как в самых страшных историях, хищно оскалился и радостно заорал. «Падаморхант!» — указал рукой на Джим и яростно бросился в атаку. «Я тоже рада тебя видеть!» Спокойно поприветствовала девушка своего первого противника, раскручивая в руках жезл и с легкостью отражая натиск. Краем глаза заметила, к ней подбираются еще трое. Сердце постепенно успокоилось, дыхание стало ровным, движения набрали скорость, но при этом были точны и выверены до сантиметра. Она целилась, наносила удары, предугадывая действия противников, С легкостью уходила с линии атаки. Я не сильная, зато я быстрая и ловкая, да. На девичьем лице играла легкая улыбка. Блок снова и снова. Серия ударов, уход с линии атаки, новый блок. Вращение. Джим оттеснила от себя противника, ранила двух, разорвала под пространство и ушла в тень. Исчезая, слышала, как бесновались темные эльфы, возмущенно перекрикиваясь между собой. «Если бы я еще понимала, что они там говорят!» — равнодушно отметила про себя девушка. Прорвалась из-под пространства и выпала посреди воинов-вампиров, заставляя их шарахнуться в разные стороны. «Все в порядке! Я своя! Помощь близко!» Ничего лучше не придумав, быстро заговорила Джим, моментально оценивая обстановку вокруг. Войско Ветхорска было разделено надвое. Она находилась сейчас в малой ее части, в самой середине, рядом с вождями и старейшинами обоих ковинов в окружении личной охраны. По всем направлениям шел ожесточенный бой, и вокруг них медленно, но верно сжималось кольцо. Темные эльфы усилили атаку. Джим очень не хотелось думать, что это происходило из-за нее. воины вампиры со страхом взирали на девушку с магическим посохом-жезлом в руках и молчали. Один из вождей ковина Ветхорска, древний вампир, укутанный с головы до ног в серую мантию, тихо произнес. — Дом Ветхорска со всем почтением приветствует деву ведущую. Первородный приложил руку к груди и слегка наклонил голову. «Ну вот опять!» Джим обреченно пожала плечами. «Нет-нет, вы ошибаетесь! Я не она!» — осеклась, осознав недопустимость выбранного тона по отношению к такой важной персоне. Жутко сконфузилась. «Я вас тоже приветствую!» — уважительно поклонилась и обратилась к воинам-вампирам. «Я кое-что хочу попробовать сделать, поддержите, вы должны идти ко мне навстречу!» Они почтительно расступались, пропуская деву, ведущую вперед, и, похоже, не совсем понимали, чего от них хотят. «Нужно соединиться с основными силами!» Она указала на войска вдалеке, остановилась у самой границы, где шел ожесточенный бой, со вздохом сообщила. «Я пошла!» И разорвала под пространство. Защищать, деву ведущую! Отдал приказ первородный, вглядываясь вдаль и выискивая точку выхода из тени. Вот девушка вынырнула посреди темных эльфов, разрывая их строй. Перестроиться, идти к ней навстречу. Пада, Морхант! Встретили ее темные эльфы знакомым восклицанием. Да, чтоб вас! В сердцах пожелала Джим, перемещаясь среди врагов с такой скоростью, что глаз переставал замечать движение ее посоха. Она дробила их строй, тут же уходила в тени, выныривала с другой стороны. И каждый раз ее встречали одним и тем же радостным возгласом. Признаться, их крики ужасно бесили и без того раздраженную в полубое девушку. Одно радовало — С какой бы она стороны ни появлялась, воины-вампиры тут же ужесточали свою атаку, двигаясь к ней навстречу. Молодцы, мысленно похвалила их Джим, снова уходя в тени, возвращаясь к ним. Рассредоточьтесь, не позволяйте сжимать кольцо. Джим стерла испарину над губой. Плохо, под пространство тянет жизненную силу. С надеждой посмотрела в ту сторону, где оставила Арникуса, перевела взгляд на Первородного. «Я теперь пойду туда!» — кивнула в сторону основного войска из Двест-Хорска. «Справитесь!» — дождавшись подтверждения, кивнула. «Я скоро!» — устало улыбнулась и ушла в тень. Джим остановилась, недоверчиво рассматривая искаженные изображения тропы. Внимательно всмотрелась в серую мглу вокруг себя. Под пространство менялось, ребила. Она знала, что это значит. Горько усмехнулась. Она больше не видела, куда идти. Серая мгла требовала своей платы. Все понятно. Достала из ножен родной сердцу, но дико опасный киджар Аякара. Какое-то время разглядывала магический клинок. Затем уверенно провела острым лезвием себе по ладони, делая первый порез. Равнодушным взглядом проследила за медленным падением капель крови в серое Марио под ногами и тут же вывалилась из-под пространства под ноги воином-вампиром, заставляя их разбежаться в разные стороны. Крепко сжала ладонь в кулак и выпрямилась. Она видела, как вампиры вокруг нее жадно тянут носами сами воздух пометуя давние происшествия собственной жизни, хотела сказать что-то вроде «Я невкусная» или «Вам же хуже», но вместо этого твердым голосом произнесла короткую приветственную речь и рассказала, что потребуется от них. Сама тут же помчалась выполнять задуманное. Она слышала, как за спиной раздалась команда «Защищать деву ведущую!» И воины-вампиры с удвоенной ожесточенностью бросились в битву. Джим тенью возникала среди темных эльфов, рушила их строй и тут же исчезала. Она появлялась то в одном месте, то в другом, возвращалась обратно туда, где уже не ждали повторного нападения, снова дробила строй и постепенно сводила две разделенные части войска Ветхорска вместе. Эльфы неуверенно озирались, Ожидая в любой момент появления серой смерти за своей спиной, заметно нервничали, все чаще допуская ошибки. Джим разорвала под пространство, возвращаясь в строй к воинам-вампирам основного войска. Мгновение стояло, а потом вдруг повалилось лицом вперед. Ее тут же подхватили сильные руки и встряхнули. — Не смей больше туда входить! — прорычал вампир в золотых латах. «Ты же можешь не вернуться!» Джим смотрела на вампира, однако на ее лице не было никаких эмоций. Совсем. Она оценила, насколько успешно двигаются навстречу друг другу союзники и помотала головой. «Мне нужно вернуться к ним!» кивнула в сторону войска, где находились вожди. «Осталось совсем немного дожать! Не подведите!» Вампир в золотых латах кивнул, Отпустил ее и отошел. Обеспокоенным взглядом проследил, как из-за руки девушки медленно, но уже постоянно капает кровь. Скинул голову, хотел что-то сказать, но дева на его глазах исчезла в подпространстве. «Пробиваемся к вождям», — отдал приказ командир и сам встал в первых рядах. Едва шевеля губами, твердо пообещал. «Не подведем». Джим все чаще теряла тропу в серой дымке, растворяясь в ней. Она уже не понимала, куда двигалась и зачем она здесь. Прежде девушка всегда оказывалась там, где ей было нужно, а сейчас уже просто не могла вспомнить. Она никогда так подолгу не находилась в тени. Покой и умиротворенность ничто, в котором она пребывала, ласкали и боюкали сознание Джим. Джим закрыла глаза и попыталась вспомнить что-то очень важное, о чем когда-то говорил о Дагелии, о Таранталии. И распахнула глаза, вспомнив. «В тот момент, когда забудешь, ты больше не вспомнишь никогда!» Тряхнула головой. «Да ни за что не забуду! Никогда!» Перед глазами замелькали яркие моменты из жизни. Вот она совсем маленькая, открывает глаза, а рядом спит добрый путешественник. Его лицо расслаблено, он улыбается во сне. Мальчишка мальчишкой. Вот она взбирается на страшный высокий подоконник, смотрит вниз, а там Кассиан тянет руки и улыбается ей. Переходит через реку, и юноша несет ее на плечах. Вот Кассиан в своей другой ипостасе, спасая их жизни, сражается с огромным одичавшим зверем. Арникус, друзья, бабушка с дедушкой. «Дядя! Киса. Девушка открыла глаза, полоснула киджаром по ладони и тут же вывалилась из-под пространства. И в ужасе попятилась, осознавая, что оказалась совсем не там, где хотела. «Я слишком далеко ушла от тропы». Сделала еще один осторожный шаг назад, стараясь не дышать. Она находилась далеко от войска Ветхорска. В самом сердце черных земель, тех самых, о которых было принято говорить, дальше лишь пустота. И перед ней было всего два темных эльфа. Но каких? Они стояли к ней спиной, а перед ними клубилась огромная воронка, через которую потоком шла нежить на земле от Ликхорна. Вот значит, откуда вся эта нежить? Из-за стены... «Вот куда все эти твари стремились!» Один эльф стоял, разведя руки в стороны, и смотрел в небо, а другой управлял потоком нежити, направляя ее. Оба были одеты в белоснежные одежды, на плечах белые мантии, лишь наручи на их руках были украшены рунами и черными камнями. Рядом с ними клубилась такая страшная сила, что у Джим сжалось все внутри». Едва дыша, она сделала осторожный шаг назад еще и остановилась, насупилась. «Это неправильно! Так нельзя! Там ведь гибнут люди и не люди Однажды, очень давно, на вопрос Алисии «Что это такое, некромант?» Алиар вердучий ответил «Некромант — это не звание мага, не титул и не стиль жизни. Это способ видения мира». «Образ мысли — это сущность. Он как бы стоит на границе между живыми и мертвыми, поэтому обладает некоторой властью над теми и другими». А потом усмехнулся и тихо добавил. «Если вдруг тебе когда-нибудь доведется столкнуться с таким врагом, как некромант, убей прежде, чем он тебя увидит. Или еще хуже что-то скажет, скидывая руку в твою сторону». Помолчал, о чем-то думая потом серьезно посмотрел на девушку и твердо произнес «Но лучше беги!». И перед Джим сейчас был именно такой враг – некроманты. Они настолько увлеклись творимым заклинанием, что не обращали ни на что внимания. Джим знала, второй попытки не будет, действовать нужно быстро, и ринулась к магам смерти. Раскрутила посох и, без сожаления, вогнала острие в спину ближайшего к ней, того, кто удерживал открытым проход для нежити. Мак рухнул на землю, как подкошенный. С душераздирающим скрежетом портал тут же закрылся, раздавливая в себе не успевших пройти тварей. Виск, стоны, жуткий гул. На мгновение показалось, что сама земля застонала под ногами. Видно, отдача от такого ужасного колдовства была настолько мощной, что волна прокатилась по всей земле. Остальные события происходили настолько стремительно, что Джим не оставалось времени на обдумывание своих действий. Второй маг был настолько шокирован произошедшим, что мгновение еще продолжал стоять в той же позе, а потом начал поворачиваться к своему напарнику. Недоверчиво уставился на его тело, поднял голову и увидел Джим. В провалах его глазниц кружился мрак. Он какое-то время рассматривал ее своим мертвым взглядом и вдруг резко вскинул руку в ее сторону. Джим виртуозно ушла с линии атаки. Мик, и она оказалась стоящей рядом с ним. Киджар Аякара по самую рукоять вошел магу в грудь. Девушка выдернула клинок, ловко отскочила в сторону. Маг не издал ни звука, ни стона, просто стоял и переводил недоумевающий взгляд скиджара в руках Джим на рану в своей груди. Хищно улыбнулся, вскидывая одну руку вверх, а вторую направляя поток силы в сторону девушки». Джим не помнила, чтоб она когда-нибудь перемещалась с такой скоростью. Она увернулась от направленного удара один раз, потом снова воткнула посок в землю, подпрыгнула и ногой ударила мага. Тут же оказалась на земле, выхватила оружие и, раскрутив его, безжалостно рубанула по руке. В этот момент Джим почувствовала, как ее схватили за щиколотку. Она не верила своим глазам. Первый маг, оказывается, успел ожить и сейчас поднимался с земли. — Да что вы такое, если вас нельзя убить? — раздраженно подумала Джим. Тем временем маг, которому она отрубила руку, спокойно наклонился за срубленной конечностью, поднял ее и приставил к обрубку, из которого не вытекло ни капли крови. Погладил здоровой рукой, что-то тихо произнося. И вот длинные пальцы с черными ногтями зашевелились. А второй маг, не отводя от девушки холодного, бесстрастного взора, вдруг силой свел вместе руки. «Ну нетушки!» Джим порвала под пространство, и в последнее мгновение на глазах опешивших некромантов нырнула в тень, услышав вслед, ставшее привычным для слуха пада Морхант. «Да-да, я знаю!» он недолго находился в небе. Он сразу определил, где Арникус, и со своей ношей опустился на землю немного позади первых рядов. Его взгляд побежал по передовым, выискивая среди рослых вампиров-воинов с величественными глефами в руках одну единственную хрупкую фигурку Джим. «Касс!» – терзаемая чувством страха за подругу, Алисия едва говорила. «Здесь ее тоже нет!» Она обреченно вглядывалась в первые ряды. «Я не чувствую ее!» «Арникус!» Закричал Кассиан так громко, что его тут же услышали. Вампир удивленно обернулся, резко отступил назад, пропустил на свое место несколько воинов и недоверчиво воззрился на Кассиана с Алисией. «Где она?» – требовательно вопросил демон. Отчаяние, написанное на лице Арникуса, заставило сердце гулко бухнуть в груди в предчувствии беды. «Где Джим?» — почему-то шепотом спросил он, безнадежно оглядываясь и в бессилие отступая назад. «Она там!» — Арникус с трудом сглотнул, медленно поднял руку и указал вперед. «Порвала под пространство и ушла в тень!» — говорил так, будто ему было больно пропускать слова через горло. В этот момент земля содрогнулась, ветер принес жуткий звук, а следом все отчетливо услышали, как впереди что-то завыло и застонало. Кася обернулся и со страхом посмотрел вдаль. — Кас, возьми меня с собой! — потребовала Алисия, заступая ему дорогу. Она видела, что командир готов немедленно взмыть в небо, но была тверда в своем решении. — Алис! Тут сейчас не помешала бы твоя другая сущность, — с надеждой в голосе сказал Кассиан. — Нет, нет! — Алисия в испуге отступила. — Не проси! Я не могу! Здесь тогда будет плохо всем! И тут же уверенно добавила. — Просто возьми меня туда! Я смогу помочь! Вздохнув, но молчаливо согласившись, Кассиан притянул ее к себе и взмыл в небо. Где-то на половине расстояния между войсками двух ковинов, крылатый демон опустил девушку на землю и тут же взмыл обратно в небо. Тима! Он бросил ее там!» возмущенно закричали воины-вампиры, усиливая свой натиск. Для них это было странное зрелище. Хрупкая фигурка девушки в красном уверенно шла в сторону надвигающегося потока нежити. Вот она подняла руки перед собой, медленно развела их в стороны и остановилась. Воины-вампира могли бы поклясться, что девушка вспыхнула и горела, а за ее руками выросли и все увеличивались крылья из живого пламени. Алисия выставила вперед ногу для опоры, присела, перенеся на нее центр тяжести, и резко свела руки вместе. Невероятная волна живого огня тут же сорвалась в сторону порождений мрака, А сама девушка рухнула на колени, трясущимися руками опираясь о землю. "Кажется, малость переборщила", произнесла Али с хриплым голосом, утирая испарину и не замечая, что растирает рукой грязь по лицу. Обернулась, удовлетворенно улыбнулась. В сторону Арникуса продолжала двигаться лишь малая кучка нежити, остальные полчища оставили после себя лишь хлопья пепла успокоившись, посмотрела вперед. Там живительный огонь двигался все дальше, очищая землю от порождений мрака, необъяснимо миную стороной растительность. «Будь живой!» — с мольбой произнесла Алисия, теряя сознание. Арникус со своими воинами через мгновение был рядом с Алисией. Он поднял ее с земли, и, мало понимая, как и что нужно делать такой ситуации, просто встряхнул. Девушка, которая только что на глазах целого войска за одно мгновение сожгла большую часть нежити, безвольной куклой обвисла на его руках. Самым интересным было то, что поток нежити после этого прекратился вовсе, если раньше нежить двигалась целенаправленно и организованно, то теперь они по одному беспорядочно разбегались в разные стороны. «Ваше Высочество!» За спиной Арникуса остановился Катариус и почему-то шепотом предложил. «Кажется, в таких случаях принято бить по лицу». У Арникуса поползли брови вверх. Он с сомнением посмотрел на лицо Алисии. «Что-то я как-то не знаю», — возмутился. «Да как то не знаю возмутился да как бить ты ее в таком состоянии?» Внезапно веки у девушки дрогнули и медленно поднялись. И Арникус едва не уронил ее. На него смотрели глаза рептилии. Смотрели недобро, оценивающе. «Да чтоб меня!» — в ужасе произнес Катариус. «Но надо же что-то делать! Не хочешь ты? Давай я ей врежу!» С сомнением предложил он, чем моментально привлек к себе внимание существа — которая жила в этом с виду хрупком теле. Дракона Алисия перевела взгляд на него и теперь оценивающе рассматривала. «Лис!» — громко позвал Арникус, снова хорошенько встряхивая девушку. «Да очнись ты, наконец! Нужно спешить! Там Джим в опасности!» Как только он произнес имя Джим, веки лис дрогнули, мгновение на него смотрел еще чужой нечеловеческий взор, Но вот глаза девушки вернулись в нормальное состояние, и она недоумевающе уставилась на Арникуса. «Джим?» Алисия заворочилась в руках вампира, и он поспешил опустить ее на землю. «Арни, что с Джим?» «Надеюсь, все хорошо», Арникус пристально посмотрел в лицо Лис. «Ты лучше скажи, с тобой-то все в порядке?» «Да», девушка недовольно пожала плечами. «А что? Разве что-то не так?» Она удивленно осмотрелась. Вокруг кое-где еще метались разрозненные кучки нежити, и воины Арникуса успешно расправлялись с ними. Но девушка удивила вовсе не это. Воины-вампиры, что входили в личную охрану его высочества, стояли рядом и не отводили от девушки любопытных взглядов. Алисия обвела их взглядом и тихо представилась. «Здравствуйте!» Я Искорка, так меня дома называют. Тут же отвернулась и вгляделась вдаль, поэтому не заметила многозначительных взглядов, которыми обменивались воины. Арни, а что там впереди? Войско соседнего Ковина. И напал на них совсем другой враг. Коварный, хитрый, сильный. У меня имеются подозрения, что вся эта нежить тоже их рук дело. Не оглядываясь, отдал команду «Перестроиться!» и рванул вперед. «Ну, тогда пойдем и потолкуем с ними тоже», припуская следом за Арникусом, бросила Алисия. Джим уже не понимала, что реально, а что нет, и где она находилась но каждый раз, разрывая под пространство и уходя в тень, помнила, нужно порезать руку, чтобы серая мгла взяла свою плату и не увела ее далеко от тропы. Кассиан приземлился в той части войска, где находились вожди, невольно заставив воинов-вампиров сполошиться и сплотить ряды вокруг них. Находясь в небе, еще на подлете юноша понял, что произошло, Войска разделили, но сейчас две группы успешно шли навстречу друг другу. Косян не стал складывать крылья, готовый в любой момент взмыть в небо, изящно провернул меч в руке, обвел спокойным взглядом острия Глев, направленный в его сторону. «Где она?» Его голос прозвучал спокойно, наверное, даже излишне спокойно. Юноша прищурился. «Она в той части вашего войска?» Кассиан не отводил взгляда от древнего вампира, укутанного с ног до головы в серую мантию. Первородный, сложив руки на груди, величественно взирал на крылатого демона, непочтительно обращающегося к его светлости. Кассиан усмехнулся. — Кассиан Сугури, — представился юноша. — Я не шучу, где она? И в этот момент все почувствовали, как рядом с ними разорвалось под пространство. Джим вышла из тени и прищурилась. После серого мрака на солнце было трудно определить, где она оказалась. Огромная черная тень неожиданно метнулась в ее сторону. Девушка моментально увернулась от предполагаемого удара, раскрутила посох в руках и сама пошла в атаку. «Удар. Блок. Новая серия ударов. Нет, так просто меня не возьмешь». Кто-то звал ее по имени, она вроде осознавала это, но голова была пустой эмоций не было, желания откликнуться тоже. Снова удар. Посох ушел влево и тут же рубящим движением вернулся назад. Или противник попался настолько быстро и ловки, или она действительно совсем выбилась из сил и допускала ошибку за ошибкой, но девушка все никак не могла достигнуть цели. Джим перекинула магический посох в израненную руку, отчего жуткой болью обожгло ладонь провела обманный, обводящий удар и тут же вернула оружие в здоровую руку, боясь уронить. «Джим! Джим!» — кричали совсем рядом. Серый туман медленно рассеивался перед глазами. Она остановилась, медленно отступая и опуская оружие. «Джим! Это я!» — Костян попытался сделать шаг за ней следом, протянул руку и остановился. Лицо девушки абсолютно ничего не выражало. Она совершенно равнодушно кивнула, тут же отвернулась и направилась к передовым рядам, которые стремились соединиться с соратниками, протиснулась вперед и врубилась в остатки вражеского войска. — она сейчас вряд ли осознает, что происходит, — это говорил Первородный. Он остановился за спиной крылатого демона. Просто не позволяйте ей больше туда входить. Древний вампир тревожно проследил взглядом за девушкой. Иначе, боюсь, она не вернется. Магов у нас много, но тропами Межмирья ходить не может никто, чтобы вывести ее оттуда. Косян кивнул и хотел было направиться за Джим, но увидел, что к ним приближается войско Арникуса. Передвигаясь единым фронтом, они заставили разрозненную нежить повернуть к войску Ветхорска. В этот момент Алисия запустила в их направлении стеной пламени. Кассиан слышал, как Арникус закричал «нет» и даже попытался отбить ее руки в сторону. К несчастью, безуспешно. Стена очищающего пламени неумолимо приближалась. Кассиан видел, что пламя движется в ту часть, где с воинами билась Джим. Нежить выла и стонала, Пламя собирало свою кровавую жатву. Вампиры Ветхорска с ужасом наблюдали за приближением своей смерти. Первородный обреченно закрыл глаза. Касян, недолго думая, взмыл воздух и тут же рухнул напротив пламени. Сложил руки вместе и выставил вперед ладонями, наклонив голову. В мгновение ничего не происходило, но вот он медленно поднял голову. В его глазах клубился синий смерч, стихия набирала силу, ветер послушно ластился к своему хозяину, трепал волосы, кружился вихрем вокруг его тела. Кас развел руки и погладил пространство вокруг, словно успокаивая непослушное дитя, а потом толкнул ветер вперед, и стена воздуха врезалась в пламя, отворачивая и оттесняя его вбок. «Я помогу! Касс, держи ее!» Прокричала Алисия, осознав, каких бед чуть не натворила своими поспешными действиями. Девушка ринулась навстречу пламени, раскинула руки и выбрала его в себя. Когда все прекратилось, виновато посмотрела на вампиров-воинов из Ветхорска. «Простите, не хотела!» Как только Кассиан увидел, что Алисия встала напротив сбитого с курса огня, Он уронил руки вниз и зашевелил пальцами, оттягивая свою стихию на себя. Смерч возмущенно возвращался к хозяину, трепля по дороге одежду воинов-вампиров и дергая их за волосы. У кассы все никак не получалось успокоить разбушевавшуюся стихию, и юноша, раскинув руки, стоял в середине синего смерча, всеми силами пытаясь загнать обратно выпущенного монстра воины вампира опасливо поглядывали на юношу, стоящего в центре родной стихии, и медленно отходили от него на безопасное расстояние. Кассен скривил губы, поднял голову, а потом взмыл в синеву неба, уводя ветер за собой. И тут войско Арникуса соединилось с войском Ветхорска. Арнис сразу же бросился к вождям и старейшинам, быстро оценил, не погиб ли кто, успокоившись только тогда, когда понял, что все живы, и только тогда направился к Первородному. Им еще предстояла официальная часть. Ему стоило представиться, как положено, и сообщить о том, что он готов принять их отказ. Алисия облегченно вздохнула, провожая взглядом крылатого демона, перевела взгляд на войско, поискала Джим среди воинов, Она увидела подругу сразу и бросилась к ней бегом. Вампиры шарахались от нее, как от огня, провожая красноволосую и опасливыми взглядами. Наконец Лис схватила подругу за плечи и, не оставив ей никаких шансов вырваться, притянула к себе. «Жива! Боги, ты жива!» Заглянула подруге в глаза, нахмурилась и встряхнула за плечи, пытаясь привести ее в чувство. «Джим, вернись!» «Все закончилось! Победа!» Воины во главе со своим командиром в золотых латах подошли к девушкам и остановились на почтительном расстоянии. «Для меня было честью сражаться рядом с тобой, дева ведущая». Алисия даже не стала оборачиваться к ним. Снова с силой встряхнула деву ведущую. Среди воинов послышался недовольный ропот, но лис было все равно. Она осмотрела с ног до головы подругу и пришла в ужас. «Тьма!» – закричала она, бережно подхватывая израненную руку. «Что же ты наделала?» Выхватила из ножен джинки Джар, полоснула им по краю своей сорочки и руками оторвала весь нижний край. Туго замотала руку и с силой сжала ее ладонь в кулак. «Очнись, слышишь? Очнись! Все закончено! Победа!» «Мы всех победили», — бесстрастно поинтересовалась Джим. «Да, да, победили!» Джим проследила взглядом за воинами, которые успешно теснили темных эльфов, в сторону земель, дальше которых лишь пустота. «Хорошо», — Джим вытянула из раненую руку из пальцев Алисии. «Тогда я пойду, пожалуй, немного посижу на бревнышке. Самое время». «Что?» Она провожала недоумевающим взглядом удаляющуюся от нее подругу. «На каком бревнышке?» — крикнул ей вслед, беспомощно оглянулась на не менее озадаченных вампиров и уже шагнула следом, но была остановлена вампиром в золотых латах. «Дай ей немного побыть одной!» — он хмурился, но взгляд был спокойным. «Чтобы прийти в себя, она сделала сегодня невозможное!» Алисия кивнула и догонять подругу не стала, но, беспокоясь о ее душевном состоянии, держала ее в поле зрения, думая, что ей, пожалуй, сейчас тоже не помешала бы бревнышко, а лучше кроватка. Арникус проводил беспокойным взглядом медленно бредущую Джим, но ему нужно было завершить самое главное. «Я Арникус Лутус Сен Атьверн, «Сын своего отца, наследник Севера, готов принять ваше решение, каким бы оно ни было!» Он нетерпеливо протянул руку к Первородному. Его очень беспокоило, что Джим бесцельно идет в противоположную от его замка сторону. Первородный не отводил глаз от удаляющейся хрупкой фигурки девушки из пророчества, а в том, что это была именно она, он не сомневался. Перевел взгляд на обеспокоенное лицо молодого вампира. Немного подумал. Развернул свиток и порвал его на глазах у изумленного юноша. Передал обрывки магу, и тот моментально превратил их в пепел. «Тогда, значит, да?» С надеждой спросил Арникус, смело встречая взгляд первородного. «Это значит, что против общей беды», кивок в сторону темных эльфов ты отныне можешь рассчитывать на нашу помощь. — Хорошо. Арникус отступил немного назад. — Вы позволите? Мне следует поспешить. — Конечно. Арникус ринулся догонять Джим. Эта мелкая девчушка сегодня сделала то, чего он не мог добиться в течение четырех лет. Он преисполнился столь сильной благодарности, что готов был задушить Джим в объятиях, Булки! «Булки! Целое блюдо булок для моей девочки! И молоко! Сегодня празднуем!» Он был счастлив. Промчался мимо опешившей Алисии, услышал вслед удивленное «Ты куда?» Он был уже совсем рядом, протянул руки, как вдруг прямо перед ним опустился Кассиан, подхватил Джим на руки и уверенно зашагал прочь, даже не заметив Арникуса. То, к чему так давно стремился демон, случилось. Он добрался до Джим и сейчас держал ее в руках. Когда Алисия нагнала Арникуса, его высочество так и стоял с протянутыми руками и часто моргал, растерянно глядя в спину удаляющегося от него крылатого демона. Лис в нерешительности остановилась, не в силах оторвать взгляда от лица вампира. Таким она его еще не видела ни разу. «Арни!» – тихо позвала она – но не получила никакой реакции. «Ваше Высочество!» Требовательно, немного повысив голос, произнесла девушка, подходя ближе. Тихо спросила. «С тобой все в порядке?» арникус сдернулся, повернул голову и посмотрел на нее, будто увидел впервые. Медленно опустил руки и сжал пальцы в кулаки до хруста в костяшках. Не отводя взгляда, лишь слегка кивнул головой в ту сторону, Куда уходил Кассиан со своей ношей? «Скажи им, что они идут не туда!» Его голос звучал спокойно. «Мой замок находится в противоположной стороне!» Глубоко вздохнул и грустно улыбнулся. «А у меня еще есть здесь дела!» Он резко повернулся и зашагал туда, где несколько минут назад оставил вождей из Ветхорска. Джим ничего не поняла. Вроде бы сделала шаг вперед, и вот земля исчезла из-под ног. Она издала удивленный возглас, а сообразила, что оказалось в кольце сильных рук. Широкая ладонь поддержала ее голову и бережно притянула к груди. Девушка с удивлением отметила, что совсем не хочет сопротивляться, поэтому она просто закрыла глаза и расслабилась. Кассе она опустил подбородок и, едва коснувшись макушки девушки, зажмурился от удовольствия. «Как же долго я тебя искал!» – прошептал он. Джим дернулась в его руках и попыталась отстраниться, чтобы взглянуть на говорившего. Но он мягко и непреклонно остановил ее. «Подожди, просто послушай». Кассиан сильнее прижал девушку к своей груди. «В тот день, когда ты появилась в академии, Точнее, в тот день, когда мы нашли израненного и поломанного, как мы полагали, мальчишку в катакомбах заброшенного города и несли его в академию. Мое сердце сдавило таким жутким предчувствием беды, что я не знал, куда себя деть. В голове билась одна единственная мысль. Каждый ребенок, оставшийся без защиты, может, как этот найденыш, попасть в беду. Я ведь тогда ездил в Ветернхильский приют, Где однажды оставил маленькую девочку? Вот только никто ничего не смог мне рассказать о тебе. У меня интересовались, как звали ребенка. Я им отвечал «Солнышко». Потом просили рассказать, как ты выглядела. Я красочно описывал смеющуюся девчушку с зелеными глазами и золотыми волосами. На меня сочувственно смотрели и отвечали, что под такое описание подходят многие дети в приюте. Потом интересовались, а кто нашел вашу девочку? Мол, тот, кто находил подкидыша, тот и давал ему имя, помни потом всю оставшуюся жизнь каждого своего найденыша. Но как им было объяснить, что мне было невыносимо слышать твои безудержные рыдания? Поэтому я ушел раньше, не дождавшись, пока тебя заберут. Тогда мне показали всех девочек, приблизительно подходящих под твой возраст и описание». Косян тяжело вздохнул. «Я не нашел ни одного ребенка, даже отдаленно похожего на тебя». Горько засмеялся. «Откуда мне было знать, что ты была совсем рядом, в одних стенах, изо дня в день, перед тем, как уехать на родину? В тот год, когда я закончил академию, я снова заезжал туда. Долго стоял возле того места, где я тогда оставил тебя, строго-настрого наказав дождаться, пока кто-нибудь выйдет из ворот». До сих пор не знаю, что я там искал, какие хотел получить ответы. Джим все же отняла голову от его груди и посмотрела в лицо. Он какое-то время не опускал взгляда, но потом все же заглянул в ее зеленые, как весенняя трава, глаза. Я не мог тебя забыть! Косян покачал головой. Нет, не так! Его голос опустился до шепота. «Я никогда бы не смог забыть тебя, это невозможно. В моей жизни была только одна женщина, которая любила меня таким, какой я есть, и это была моя мать. Не поверишь, но от тебя я чувствовал то же самое. Ты дарила мне столько тепла и света просто потому, что это был я. Когда мы встретились, моя мама уже ушла из жизни. Незаконно рожденный, без имени, без защиты — Бастард в глазах всей челяди, друзей, сводных братьев и сестер. И я поэтому и ушел из дома. Грустно усмехнулся. Да и был ли он когда-нибудь для меня домом? Если бы не мама, то наверняка сбежал бы еще раньше. Его синие глаза вглядывались в лицо Джим. Его губы тихо шептали, но в его речах не было ни боли, ни грусти. Он просто рассказывал. Но я умудрился забыть дурацкое прозвище «добрый путешественник», которое сам же придумал и сообщил тебе. Удивительное дело, именно его ты и запомнила. Брови Кассиана сдвинулись, он сердито дернул щекой. «Вот сейчас смотрю на тебя и не понимаю, как я раньше не замечал этих смешных ямочек на щеках, складку между бровями, будто ты вечно что-то обдумываешь». На губах Джим тут же заиграла улыбка. В глазах было столько надежды. Значит, ты обо мне тоже помнил! робко переспросила она, все еще с трудом веря в происходящее. Всегда. Косян кивнул, улыбаясь одними глазами. Джим, я не знаю твоей жизни. Не могу даже предположить, почему тот потерянный, никому не нужный ребенок, сейчас носит древнюю фамилию дефолдман Олдман. И, теряясь в догадках,. Что должно было произойти в твоем прошлом, чтобы маленькая девочка долгое время была без защиты своей семьи? Может, однажды ты расскажешь, а может, нет. Твой выбор. Сейчас я хочу только одного. Чтобы ты знала, что я никогда о тебе не забывал. Спасибо. Она благодарно улыбнулась, приникая снова к его груди и пряча раскрасневшее от удовольствия лицо от пытливого взгляда. «Я обязательно потом расскажу свою историю», — пообещала она. «А когда ты вспомнил?» — очень тихо спросила Джим. «Ведь в пещере не было ощущения, что ты знаешь, кто я такая, а потом вообще сбежал». Она обиженно поджала губы. «Я был в небе, злой, растерянный. Что только я о себе не надумал, пока считал, что ты мальчишка. И тут новость за новостью. Ты вовсе не парень, а девушка». Какой то путешественник, Арникус, который, как оказалось, всегда знал, что ты девушка. Все это не укладывалось у меня в голове. Я летел, не ведая куда. Не видишь, что передо мной. Все прокручивал и прокручивал наш разговор. Он покосился на затаившуюся в ожидании девушку. Я ведь чуть не разбился, когда понял, что именно в твоих словах не давало мне покоя. Одно слово. Солнышко и я рухнул с небес. Грязь, жижа, вода с неба. Я настолько был поражен, даже забыл, что умею летать. Как сумасшедший бежал до пещеры. А когда оказался на месте, ты уже сбежала. Повторил он ее же слова. — А чего ты о себе только не надумал, пока считал меня мальчишкой? — полюбопытствовала Джим. — Ничего, — нахмурился Кастиан, притягивая ее голову обратно к своей груди. Я ведь чуть с ума не сошел. Это ужасное чувство. Ты была совсем близко, и вдруг тебя снова нет. Как гонча шел по твоему следу. Казалось, догнал. Могу объясниться. И тут узнаю, что ты подалась. Кассиан сдернул подбородок, обиженно поджимая губу. За женихами. о, -о, -о Джим округлил глаза. За женихами для киисы, воскликнула она. И мы нашли женихов. На ее лицо набежала тень. «Знаешь, я ее однажды поймала, а сегодня смогла отпустить». Она долго не решалась продолжить. Шумно сглотнула. «Ей стерли память обо мне. Так надо было». Замолчала, опуская голову настолько низко, насколько могла. Хотела незаметно стереть проступившие слезы, поднесла израненную руку к лицу и, не понимая, уставилась на кроваво-красную трепицу. — Горжусь тобой, — произнес Кассиан. — Знаю, как много для тебя значила эта зверюга. Джин кивнула, но голову не подняла, внимательно разглядывая свою руку. Воспоминания по крупицам медленно возвращались. Это ведь она сама сделала со своей ладошкой. — Я ведь могла не вернуться оттуда, — она вздрогнула. — Ох, я сегодня очень испугалась! Честно созналась Джим ни с того ни с сего. Страшно боялась всех подвести. У меня до сих пор сердце колотится. Недоумевающе замерла и приложила ухо к груди Кассиана. Нет, это не мое стучит. Это твое так громко грохочет. Она с улыбкой поймала его взгляд. Не нужно. Пусть успокаивается. Все живы и здоровы. Мы победили. Знаю. Облегченно выдохнул Кассиан и совсем тихо добавил «Теперь все будет иначе!» Алисия долгое время провожала задумчивым взглядом удаляющегося от нее Арникуса, потом развернулась в ту сторону, куда шел Кассиан и громко, как она умела, окликнула его. Когда Касс остановился и обернулся, усиленно замахала руками, зовя обратно. Довольно улыбнулась, разглядев, что юноша бережно, как самое дорогое в своей жизни – Прижимает к груди Джим, и подруга вовсе не против этого. Развернулась и помчалась догонять его высочество. Девушке очень хотелось знать, будет праздненство по такому случаю или нет. Примечание. Пада Морханд. на языке темных эльфов, ходящая в тени.